Город с призраками. Если когда-нибудь вы окажетесь рядом с Канзас-Сити и будете готовы совершить потенциально пугающую объездную экскурсию, тогда отправляйтесь за 11 километров от Лоуренса, штат Канзас, в крошечный городок Стал, окрестности которого были заселены немецкими иммигрантами. В середине 1800-х годов жители построили церковь и кладбище, которые и стали центральной частью будущего некорпоративного сообщества. Несмотря на свой потенциал, Стал так и не смог перерасти отметку в 50 человек. На данный момент он практически заброшен. Некоторые полагают, что город всего лишь стал жертвой времени. После Второй мировой войны американцы устремились в пригороды, а таким городом, как Стал, предложить было нечего. Впрочем, бытует и другое мнение, согласно которому за распадом Сталла стоит нечто более зловещее. Здесь произошло несколько трагических смертей, оставивших неизгладимый след в сознании жителей. Во-первых, в Сталле сгорел мальчик когда его отец, расчищая участок от кустарников, устроил пожар. Другой случай связан с загадочной смертью пропавшего без вести молодого человека. Спустя несколько дней его нашли повешенным на дереве. Одни говорят, что он совершил самоубийство, другие считают, что его убили. Помимо прочего, здесь находилась городская церковь и кладбище, которая в 1970-х годах окрестили вратами, ведущими в ад. Происхождение этой легенды и по сей день остается загадкой. Первое документальное упоминание о церкви и кладбище с призраками появилось в номере студенческой газеты Канзасского университета «The University Daily Kansan» за 1974 год. В статье описывались некоторые детали известного нынче сказания. Согласно поверью, на Хэллоуин и весеннее равноденствие возле церкви появляются скрытые ступени, ведущие в самые глубокие недра ада. До публикации статьи никаких свидетельств о существовании подобной легенды не было. Что вполне логично, поскольку церковь уже некоторое время не функционировала. К тому же до этого времени каких-либо историй о сверхъестественных явлениях, связанных с церковью или кладбищем, не существовало. Вместе с тем, 1974 год ознаменовался движением контркультуры, включавшим в себя множество религиозных групп «Нью Эйдж» и более чем несколько культов. К началу 1970-х годов в город стали регулярно приезжать самозваные экстрасенсы, охотники за привидениями и самопровозглашенные сатанисты, в результате чего появилась статья в «Дейли Канзан», которая и популяризировала эту историю. К концу 1970-х годов стал, превратился в излюбленное место старшеклассников и студентов, ищущих острых ощущений. Кладбище засорилось банками из-под пива, некоторые надгробия подверглись вандализму, а церковь регулярно служила площадкой для проведения вечеринок. По мере развития всех этих процессов продолжали происходить странные явления. Слышались леденящие душу звуки, мерещились страшные призраки, а рядом с церковью и кладбищем часто случались неполадки с машинами. Для властей округа Дуглас происходящее вылилось в слишком большую проблему, поэтому в 2002 году церковь снесли А кладбище теперь регулярно патрулируется, особенно на Хэллоуин и в день весеннего равноденствия. Несмотря на странные происшествия, связанные со Сталлом, не существует ни одного подтвержденного случая, чтобы кто-то когда-либо спускался по ступеням в ад. По крайней мере, если кто-то и спускался, да еще и выжил, он никогда об этом не рассказывал.